Настойчивый стук в дверь разбудил Айлет. Казалось, она спала лишь пару минут. Бенатриц вскочила, выбираясь из горы одеял из спального мешка. Она уже была на середине пути, когда смогла встать наконец на ноги. Ее волосы были спутанными, глаза не открывались. Айлет упала на дверь, отыскала засов и, открыв, увидела ледяные глаза. Террин опустил руку. Пять минут, сказал он, и голос его был низким рычанием для ее сонных ушей. «Или я уеду без тебя?» Он прищурился. «Я не буду ждать, пока ты отполируешь пряжки». Айлет скривила губы от этих последних слов, вспоминая, что сама сказала эту фразу Терри, но, разбудив его когда-то от глубокого сна. «Когда-то. Это было лишь прошлым утром». Он спал крепче, чем она, и пробуждение было куда грубее. Ее оскал стал почти улыбкой, а потом она спохватилась. Она стояла на пороге комнаты, льняная рубаха была не заправлена, волосы свисали вокруг лица, спутавшись, и она улыбалась. Террин помрачнел, развернулся и скрылся на узкой лестнице без слов, пригнувшись под аркой двери. Айлит казалось, что она победила, без слов. Но когда повернулась к своей комнате, ее ухмылка растаяла. Она не могла собраться за пять минут. Девушка поспешила выполнить утренние дела. Завязала рубаху, заплела волосы, чтобы скрыть колтуны, пробежала босиком в комнату внизу. Воздух на лестнице был холодным, но кто-то развел огонь в камине. Винатор Дутам сидел за длинным столом. Дротики лежали перед ним, рядом были глиняные горшочки. Он осторожно убирал наконечник дротика из одного из горшочков, когда появилась Айлет. И не отвел взгляда от работы, но крикнул. Твои сапоги без рукавка у огня. В них будет тесно. Айлет хмыкнула. Кто-то принес ее вещи, брошенные у колодца, и повесил так, чтобы они сушились от жара огня. Наверное, вина торду потому что Тейрин предпочел бы смотреть, как она мучается от холода в мокрых сапогах этим осенним утром. Ее сапоги высохли, но, как и предупреждал Дутам, были тесноваты. Она с трудом натянула первый на ногу, упираясь ногой в стену и всем весом потянув за края. Пятка встала на место, Айлет чуть не упала от внезапности. Она взглянула на Дутама, видел ли он ее позор, но тот был поглощен работой опустил смоченный в горшочке дротик в одну сторону, взял следующий. Обмакнул кончик дротика в горшочек, подержал его там, губы двигались. Он беззвучно считал. Потом вытащил дротик, стряхнул лишнее, обмакнул во второй горшочек и снова начал считать. Айлит начала обувать второй сапог, глядя на винатора. Она впервые видела его при свете дня. Тот сидел спиной к окну, и его лицо было отчасти в тени. Даже так Айлет видела, что он был болезненно бледным. Его щеки уже были без щетины, но квадратное лицо осунулось. Под глазами пролегли тени. Из него словно выжили душу, оставив его пустым. Он выглядел... Айлет замерла, хмурясь. Лоранта была все еще глубоко подавлена, чтобы вызвать теневое зрение. Но Айлет работала с духами и душами, достаточно долго, чтобы ощутить неправильность даже без силы ее тени. Она подумала, глядя на Винатора, что разбитое сердце повлияло на него. Но ей казалось, было что-то еще. Или она просто уловила след тени Дутама. Или... Винатор посмотрел ей в глаза. Он поймал ее взгляд, повернулся к ней на стуле. Дорогая Дефероса, мне льстит такое твое внимание. Но у тебя точно есть дела поважнее, чем сидеть там в одном сапоге, открыв рот. От такого мужчины знаете, нервничают. Врать не буду. Айлин густо покраснела и сунула ногу в сапог до конца. Простите, Винатор, просто я только... Неважно. Она схватила безрукавку, накинула ее, застегнула неполированные пряжки. Ее пальцы дрожали. Теперь Винатор ду там. Следил за ней из доли насмешки. Простые дела стали вдруг сложными. Я приготовил тебе яды, сказал винатор, когда Айлид взяла себе в руки. По два каждого вида. Так что потом приготовишь себе больше. Но на день должно хватить. Благодарность согрела сердце Айлид. От усталости она и не подумала приготовить дротики с вечера. Она не ждала столкновений. С захваченными тенью этим утром. Но винатрикс нельзя было выезжать неподготовленным. Винатор Дутам вставил пары дротиков в колчины для них, передал их Айлет, чтобы та закрепила ремешок с ними на груди. Он прошел к шкафу, открыл его, вытащил старую скорпиону и щиток. Айлет закрепила щиток и пристегнула кобуру к ноге. А кефан порылся в шкафу, достал вокас, треснувший детрудос, нож, ножны, еще щиток. Этот был с ржавым железным шипом. Все эти вещи он отдал Айлит. «Осторожнее со скорпионом», — сказал он девушке, проверяя тугой механизм. «Она косит влево. Не новая модель, так что и стреляет не так далеко». Айлит кивнула. «Я справлюсь». «Тот Детрудес тоже может играть не так, как ты ожидаешь», — продолжил Дутам, показывая на трещину на муштуке. Осторожнее с вариациями. но Новокос целый, только старый. Старая, разбитая, неважно. Айлит обрадовалась, прикрепив к себе оружие. Она снова ощущала себя настоящей винатрицей. Прошло больше пяти минут, когда она закончила пристегивать второй щиток к руке. И могла лишь надеяться, что Терен просто так грозился и не уехал без нее. А потом она взглянула на дверь и там, будто прочел ее мысли. — Не переживай, — сказал он, — юнец еще там. И пока ты не ушла... Он закрыл дверцы шкафа, повернулся к Айлит и полез под свою жилетку. Его губы дрогнули, когда он вытащил мешочек и протянул ей. Тот был еще теплым от близости к его коже, к его сердцу. Внутри прядь его волос. — сказал Дутам. Он не говорил именно Нейна, и хотя насмешка осталась на лице, не смотрел в глаза Айлит. Используй с умом. Айлит взяла мешочек, спрятала его под свою жилетку. — Не переживайте, сэр, — сказала она, закрепляя жилетку, чтобы мешочек остался на месте. — Мы найдем того, кто убил винатора Ду Винсента. Кефан посмотрел ей в глаза на миг, а потом отвел взгляд. Приподнял бровь, медленно выдохнул носом. «Езжай уже, Дефироса!» Прорычал он и вернулся к ядам. Айлит вышла из дома в холодное утро.